Письмо двадцать 27. Наблюдатели. 3 февраля 1918 года. Однажды я стоял перед великой душой, отказавшейся от отдыха на небесах, и я спросил его о том, какая работа для нас сейчас наиболее важна. И, как вы думаете, что он мне ответил? Работа с теми, кто испытывает страх перед будущим. «Неужели так много людей смотрит будущее с опаской?» – спросил я. «Каждый, кто думает, видит и имеет чувство ответственности, боится будущего», – последовал ответ. «И тогда я решил проверить это на американцах. Я наблюдал за самыми разными мужчинами и несколькими женщинами, и я обнаружил в их умах колоссальную неуверенность». «На черный день у нас и так достаточно», – думал я в них столь интенсивно, что многие отвечали мне успокоенной улыбкой. Да, я действительно могу вызвать отклик у человека, когда интенсивно о чем-то думаю, находясь в непосредственной близости от него. Вера одного из находящихся здесь великих душ уже многим помогла выдержать порывы ветра, пытавшегося сбить их с ног. Он знает, что Америка будет строго следовать предначертанной ей судьбе, но для того, чтобы она не сбилась с курса, он сам решил разгонять туман, мешающий ориентироваться шкиперу. В эти серые дни корабль государства часто будет попадать в полосу тумана. Когда Вильсон национализировал железные дороги, Какой это был праздник! Правда, когда восторги улягутся, многие примутся критиковать и осуждать его, но критика и осуждение всегда будут наградой тем, кто, забывая о себе, трудится на благо своей страны или же всего мира. Но если человек достаточно велик для того, чтобы победить свой эгоизм, злословие не сможет причинить ему никакого вреда. Оно может повредить только нашему эгоизму. А душа способны выдержать все встречные ветры, сохраняя свою безмятежность и чистоту. «Я отнюдь не призываю всех людей сразу же отказаться от всех эгоистических мотивов в своих действиях. Только тот, на ком лежит огромная ответственность, может без всякого опасения отказаться от них». Маленький неразвитый человек не может убедить свою душу занять место своего низшего «я», поскольку в этом случае душе пришлось бы снизойти до личностного эгоистического уровня. Большинство душ перевоплощаются лишь частично. Высшая сущность большинства людей остается выше, отдельно от них. Она является их молчаливым наблюдателем, лишь изредка вмешивающимся в их жизнь с целью предупредить или спасти их. Высшая сущность отделяется от ниши, чтобы накапливать опыт и усваивать уроки, глядя на страдания и радости последней, на ее успехи и неудачи. Но когда человек развивается настолько, что его поступки начинают выходить за рамки личностных интересов, душа может снизойти и начать непосредственно влиять на человека, поскольку душа – призвана функционировать на уровне, стоящем выше личностного. Душа – сознательная часть великого целого, обладающая собственным сознанием, часть Бога, которому она служит и поклоняется независимо от того, насколько погрязла, в суете и богохульстве, низшая сущность». Высший наблюдатель есть в каждом человеке, который еще не потерял свою душу. Наблюдатель един и в то же время множественен. Он твоя связь с Богом, человек. Он твоя связь с бессмертием. Смерть отнюдь не является залогом немедленной встречи с Ним, поскольку вы можете еще долго пребывать в астральном и низшем ментальном мире, прежде чем встретитесь с Ним лицом к лицу. Но если вы сможете вознестись сразу после смерти в высшие сферы, вы увидите Его, Он ждет вас. Вы сможете представить Ему все благие плоды вашей недавней жизни, и Он порадуется им вместе с вами. «Я встретился со своей душой лицом к лицу». Однако я не могу подолгу оставаться в высших сферах, безмятежно созерцая ее красоту, в то время как меня ждет непочатый край работы в околоземных сферах, где я стараюсь помочь человеческим расам. Постепенно я вновь вознесусь, но если я уйду в небеса надолго, вы уже больше ничего обо мне не услышите. Да, и вашу душу я видел тоже, но я не стану описывать вам ее сущность, ибо вы и сами способны разглядеть ее. Прислушивайтесь к ней Если человек приобрел способность достигать своего молчаливого наблюдателя Крах земной дружбы уже не сможет разрушить его веру Ведь душа вероломного друга так же чиста, как и его собственная Она все видит и все понимает Дружба, как и любовь, начинается на небесах И потому истинная дружба не может умереть Ее корни глубоко погружены в воды вечности. Она бессмертна, как Игдрасиль. Примечание. Игдрасиль в древнескандинавской мифологии – гигантское мировое древо, вечно зеленое древо жизни, соединяющее надземный, земной и подземный миры и питающееся неиссякаемыми водами жизни. И ее корни также находятся вверху, а ветви – внизу. Но уж лучше потерпеть неудачу в бизнесе, чем в дружбе. Если человек достаточно велик и силен, он может притянуть душу к себе в низшие миры, и она будет оставаться с ним, где бы он ни был. В этом случае он становится цельным человеком, адептом. Таким человеком, такой душой, был Линкольн. Он смог слиться воедино со своим высшим наблюдателем, и эти двое, составляющие единое, могут действовать даже на астральном уровне, но такой союз неба и земли встречается редко. Адепт – редкое явление. Ваш Отец Небесный представляет собой единое целое с Отцом. И если вы и ваш Отец Небесный действительно едины, Он сможет жить вместе с вами даже на земле. На протяжении столетий высшие души людей никогда не приближались к людям так близко, как сейчас. Горе, страх, боль и беззаветное служение идеалам возвысили человеческую расу за последние три с половиной года настолько, насколько она не смогла бы возвыситься даже за сто лет мирной жизни. Если теперь раса откатится назад, возможность окажется упущенной без всякой пользы. Но этого не произойдет».